Глава 37. Неожиданное знакомство. На второй же день после того, как избавилась от Сергея, Настя напрочь забыла о его существовании. Учиться и работать было тяжело, но на работе ее суровые будни скрашивала Верочка. Настя каждый раз приносила ей небольшой гостиниц, и пока она работала, Верочка ходила за ней как хвост, а когда оставалась свободная минутка, Настя читала Верочке книжки для малышей. Верочка уже наизусть знала стихи про Айболита и Майдадыра. Настя всегда заканчивала работу поздно, и однажды вышла вечером с работы, и к ней пристала группа негодяев. «Ой, какая красавица!» — сказал первый, жутко неприятный тип, сутулый и кудрявый. Настя хотела было пройти мимо, но второй загородил ей дорогу. «Отстаньте, уроды!» со злостью сказала Настя. «Да как же мы отстанем?» сказал сутулый. «Мы не можем». Он подошел к ней вплотную и хриплым, мерзким голосом сказал. «Вы, девушка, по всей видимости, принадлежите к среде учащейся молодежи. Значит, вы должны знать, что в средней полосе России на десять девчонок по статистике девять ребят». «Не знаю, мне хажуров хватает», грубо сказала Настя. Мысленно она поругала себя за то, что носит такие короткие кофточки, из-под которых выглядывает голый живот. «Что, и песню такую никогда не слышали?» — спросил второй, неказистый, темненький, невысокого роста. «Если не слышали, то мы споем», — заржал третий амбал. Настя оглянулась в поисках запоздалого прохожего. Заканчивала работу она в одиннадцать часов вечера, в это время на улицах было совсем безлюдно, а до остановки топать еще через темный двор между одинаковыми серыми пятиэтажками. И тут она увидела молодого мужчину в военной форме, по всей видимости курсанта. Он шел быстрым шагом, приближаясь к ним и не проявляя интереса к стайке пока еще мирно беседующих с девушкой парней. «Ой, наконец-то! Я тебя так долго жду!» Сказала Настя и бросилась ему на перерез. Парни напряглись и замерли в растерянности. Военный опешил, но тут же оценил обстановку. Настя быстро взяла его под руку и сказала, «Пойдем скорее, скоро последний автобус уйдет». Парень не сопротивлялся. А когда они немного отошли, он недоуменно спросил, «И что это было?» Это хулиганы приставали ко мне, сказала Настя. Но, к счастью, тут вы подвернулись очень удачно, и закончилось все тихо и мирно. А меня вы не боитесь? шутливо спросил военный. Я никого не боюсь, гордо сказала Настя. Может быть, нам тогда стоит познакомиться? спросил юноша. Настя широко улыбнулась и с готовностью назвала свое имя. Меня Настя зовут. Меня Виталий сказал он. «Я так понимаю, что как честный человек я должен проводить вас, а потом жениться». «Правильно понимаете», также шутливо ответила Настя. «И куда вас проводить? Где обитает девушка, которая не боится ходить по городу одна поздней ночью? Мне на автобус нужно, а обитаю я в общежитии при торговом училище». «Так Настя, будущий торговый работник, что будем продавать? Надеюсь, не душу?» «На мою душу уже есть желающий», – пошутила Настя. По дороге у них завязался оживленный разговор, во время которого Виталий выведал о ней все, что мог, чисто следователь. На пороге общежития они попрощались, и он спросил, «Можно мне завтра вас встретить?» Настя хорошо его разглядела. «Пожалуй, можно назвать его симпатичным, высокий, стройный и подтянутый, черные глаза, широкие скулы». Оказалось, что он не курсант, она только сейчас разглядела две звездочки у него на погонах. «Лейтенант, значит, на том же месте, в тот же час?» — спросил Виталий. «А где вам удобнее?» — спросила Настя. «Я там живу, недалеко от того места, где мы встретились», — признался Виталий. «Я с мамой живу, только не подумайте, что я маменькин сынок. Когда я вас познакомлю, сами все увидите». «Я думаю, знакомство с мамой может подождать. До встречи тогда, хорошо?» Виталий протянул ей руку для рукопожатия. Рука оказалась теплой, мягкой и приятной. «Я пойду уже, хорошо?» Немного неуверенно спросила Настя. «Не очень хорошо», признался Виталий. «Очень не хочется расставаться». «Мне и так придется звонить бабе Мане, Вахтеру, пожаловалась Настя. «Она меня, правда, пропускает в общагу?» но всегда при этом ворчит. Теперь Виталий каждый день встречал ее с работы. Ему не нравилась ее работа. Он говорил, что она совсем не подходит молодой девушке и умолял бросить детский дом. Настя вспомнила свои глупые детские мечты о муже военном. Если бы она искала хорошего мужа, никогда не нашла бы никого лучше Виталия. В нем все было идеально, а сам он... Ходячая воплощение девичьей мечты. Кажется, все ее мечты сбываются, кроме одной, самой важной. Виталий брал выходные на службе тогда, когда выходные были у нее, и они гуляли по вечерам по городу. Учебный год подходил к концу, занятия заканчивались через два месяца, и нужно было думать, что делать дальше. «Надо бы с ангелом посоветоваться», — подумала она. Ангел не заставил себя долго ждать и тут же материализовался из воздуха. «Кажется, я влюбилась», — сказала ему Настя. «Когда кажется, креститься надо. Это ты у нас от потусторонних сил, а не я». Ей стало вдруг стыдно. Она почувствовала, что злится на него. Ангел посмотрел на нее с укором, и Насте стало совсем совестно. Никто в ее бедах не виноват. А уж ангел точно меньше всех. Разве можно показывать свой несносный характер перед тем, кто желает ей добра? Она потупилась и виновато сказала, «Ладно, извини, скажи мне, что нужно делать?» «А что ты можешь делать? Юноша хороший, выходи замуж!» Немного насмешливо сказал ангел. «Но ты ведь знаешь, что во мне множество недюжинных талантов. Я, может, гениальная, я писателем хочу стать». Мне нужно мир изучать. А он такой, что я должна сидеть дома, рядом с ним, и никуда не высовываться. Мне придется забыть об институте переться с ним в какой-нибудь отдаленный гарнизон, в тьму таракань, на самый край света». «Ну, так далеко не надо», — с загадочной усмешкой сказал ангел. «И места там красивые». «Разве что позже». «Короче, ничего ты мне не скажешь. Пользы от тебя никакой» вздохнула Настя. «Все сама, все сама. Лучше бы цыганку-гадалку встретила хорошую, а не тебя с твоими ангельскими крыльями и загадочностью». Еще через неделю Настя пришла в детский дом, и старшая воспитательница спросила. «Настя слышала новость?» «Нет». «Какую?» «Верочку удочерили». Настя отвернулась в сторону. Она с трудом сдерживала слезы. Воспитательница с нескрываемым раздражением спросила «И что ты все рыдаешь? Радоваться надо за ребенка, в хорошую семью попадет». «Да, конечно», — грустно ответила Настя. «Я и радуюсь». Супружеская чита, которая долго приглядывалась к Верочке, наконец приняла окончательное решение. Теперь Насте и самой совершенно расхотелось работать в детском доме. За что здесь страдают маленькие невинные ангелочки, виновные только в том, что родились у плохих родителей? Когда у нее родится собственный ребенок, она сделает все для того, чтобы он был счастлив. Наверняка это будет дочка. Чудесная, замечательная и милая дочка. И у них обязательно будут теплые и доверительные отношения.